«Гильдия! Может быть, мне кто-то объяснит все то, что здесь вообще происходит?» С большим трудом сдерживая свою раздражительность, выкрикнул архимаг Киргут, глядя на собравшихся перед ним магистров, которые также удивленно разводили руками, демонстрируя то, что никак не могут понять случившееся. «Вы что, издеваетесь надо мной? Как такое возможно? Вы вообще понимаете, что случилось?» «Студент второго курса академии? Да еще и с кафедры артефакторики!» играющий разделался с преподавателем уровня магистра. «Вы что? Задумайтесь, что происходит? Неужели вы не понимаете того, что в данном случае мы все рискуем? Как вообще случилось, что этот идиот решил встретиться на полигоне в полноценной магической дуэли со студентом второго курса?» «Значит, тот факт, что этот самый артефактор победил в этих состязаниях, вас не особо беспокоит, архимаг Киргот?» Слегка дребезжащим голосом решил уточнить у возмущенного главы гильдии магов королевства Муран, один из магистров, имевший отношение к стихии воды. «Вам не кажется странным то, что разумный, который вообще, по сути, не должен был даже пройти первичного отборочного круга, Вдруг вырвался в финал и банально разделался с лучшими боевыми магами Академии. «Это все значит, вас не беспокоит?» Медленно выдохнув, архимаг и злым взглядом посмотрел на этого умника. Судя по всему, он сейчас даже не понимал того, какую серьезную ошибку совершает. «Ссориться с самим архимагом было глупо. Все те, кто делал подобное, банально проигрывали». Ведь сам Киргут прекрасно понимал, что в сложившемся положении ему надо быть внимательнее к происходящему. Тем более после того, что случилось с его предшественником. Этот разумный слишком много себе позволял и перешел дорогу к королю Ранду. Новый архимагильдий такой ошибки не совершает. Он уже знал и о том, что в отношении того странного разумного, который сумел отличиться в этом сражении, Был явный интерес со стороны самого сюзерена этого государства. Значит, нужно быть настороже. Следует учитывать все то, что этот разумный действительно необычен. Настолько необычен, что становилось даже немного не по себе. Все только из-за того, что этот молодой парень вел себя весьма подозрительно. Хотя и был артефактором, но почему-то очень часто вступал в столкновение с представителями стихийной магии. Уже когда готовились к этому собранию, Архимаг получил уведомление о том, что за последнюю неделю двое разумных, имевших отношение к стихии огня, погибли в Академии. По собственной глупости, вызов этого разумного на поединок. Судя по всему, этот парень не умел останавливаться. Но как он действовал? Действовал он весьма эффективно, надо сказать. Настолько эффективно, что даже сам Архимаг поражался. Да и вообще... «В последнее время в Академии творится один демон знает что». «Хотя...» Тяжело выдохнув, Архимаг Киргут криво усмехнулся. «Только демонов там и не хватало». «Ну а что? Он прав. Дро уже там имеются?» «Имеются. Эльфы имеются. Вот только демонов там и не хватает. А так будет полный набор. Кого только захочешь, того и увидишь. Гномы тоже есть. Орков нет». Ну, орки вообще-то всегда отличались достаточно слабыми магическими способностями, так что это было бы и не сильно удивительно. Однако что-то подсказывало архимагу гильдей магов королевства, что в данном случае и это развитие событий не за горами. «Приведите сюда этого идиота!» Глухо выдохнув, архимаг приказал притащить в зал того самого магистра, который стал причиной этого скандала и, по сути, спровоцировал всю эту глупость. «Посмотрим на того, кто опозорил само название боевых магов огня». Многим присутствующим в его голосе могла послышаться явная насмешка. Сам-то он магом огня не являлся. Он был магом стихии антипода, магом воды. И подобное развитие событий ему даже немного импонировало. Но сам факт того, что какой-то молодой студент, еще даже не знающий как следует каких-то магических плетений, «Вот так легко и просто сумел вынудить целого магистра проиграть?» — говорила о многом. Вышедшая в коридор помощники спустя буквально пару десятков мгновений завели в зал разумного, в котором с трудом можно было узнать еще недавно пышущего силы и здоровья магистра и преподавателя из академии. Он действительно был больше похож на какую-то мумию. По крайней мере, половина его тела точно была иссушена. «Да это и не мудрено!» Ведь он додумался попасть под удар довольно подлого плетения темной магии, копье праха, и забывать об этом тоже не стоит. Такие магические плетения являются весьма опасными, особенно если их вот так вот глупо недооценивать, что, видимо, и произошло в случае с этим разумным. Сейчас он старательно пытался дуть щеки и выглядеть солидно, вот только на фоне такого позорного поражения это все выглядело как-то глупо. И архимаг даже не стал реагировать на то, как этот разумный пытался возмущаться. Его пригласили в этот зал, как какого-то провинившегося мага низшей ступени. — А веден магистр! — Если бы ты был магистром, то не проиграл бы какому-то недоучке, — раздраженно рявкнул архимаг Киргут, ударив посохом о каменный ползала, заставив этим движением возмущающегося индивидуума просто заткнуться. — Хватит уже нам тут рассказывать сказки про какие-то артефакты древних. Ты хотя бы сам понимаешь, что натворил? Ты хотя бы понимаешь, что как подставил нас всех? Теперь все уверены в том, что какой-то артефактор, просто хорошо подготовившись к бою, может легко и просто уничтожить любого мага. И хотя это так и есть, никто не должен был об этом знать. Это та часть жизни магистров и магов, а в частности и преподавателей Академии, которую тщательно скрывали. Ты же идиот, вот взял и все испортил. Надо же было тебе додуматься устроить этот бой с разумным, который интересует высокородных дворян. Несмотря на то, что этот магистр пытался что-то там бубнить, архимаг с раздражением отмахнулся от всех его попыток оправдаться и сразу поставил на голосование вопрос о лишении этого недомага звания магистра. Да какой он магистр, если не смог справиться с обычным студентом со второго курса академии? Тут и дураку понятно то, что за такое надо наказывать. Если ты не можешь сражаться с противником, то нечего вообще напрашиваться на сражение. Эту аксиому знают все. Тем более полноценный боевой маг сам спровоцировал столкновение со студентом второго курса. Куда это годится? Ведь, по сути, студенты такого рода в принципе не могут сражаться с одаренными, закончившими Академию. Однако этот молодой парень сумел удивить своего противника. Да и сама эффективность, с которой он разобрался со своим врагом, и всеми одаренными, которые вышли на это состязание и попали к нему в противники, уже говорит о многом. Вот только проблема была в том, что доказать главное подозрение о том, что этот парень использовал артефакты древних, так и не получилось. Для начала стоит учитывать тот факт, что нужно было бы хоть как-то изучить его артефакты. Однако этот молодой разумный воспользовался правилами Академии, именно теми, что гласили о том, что свои изделия, полностью самостоятельно воссозданные, он не обязан был никому отдавать, тем более для изучения там уже этот разумный при камне правды несколько раз повторил то, что он сам их сделал. Артефакт подтвердил его слова, так что не доверять подобному утверждению было просто невозможно. И если сейчас подвергнуть сомнению работу артефактов камень правды, то какой тогда смысл в них вообще? Правильно, смысла нет никакого. Как факт стоит заранее понимать, что этот парень уже нужен гильдии живой и со своими знаниями. Тут как ни крути, но выбора нет. Слишком уж он какой-то необычный. Конечно, архимагу Гильди уже доложили о подозрениях преподавателей Академии, о том, что этот парень просто нашел поврежденный артефакт древних и изменил его, восстановив часть его работоспособности. Если все то, что он продемонстрировал на состязании в Академии магов, это всего лишь часть работоспособности... То архимагу очень хотелось бы увидеть полную его работоспособность. Но для этого нужны эти артефакты, которые смогли бы разобрать и изучить маги-артефакторы гильдии. Однако тут ситуация опять складывалась не в пользу гильдии. Мало того, что у них и так были проблемы с королевством и королевской семьей, мало того, что авторитет гильдии и так пошатнулся, даже в Академии магии. «Так теперь еще и это!» Гильдия делала основной упор на боевых магов, а этот разумно являвшийся ранее одним из самых сильных боевых магов, целым магистром стихии огня, банально проиграл сражение фактически ничего не знающему ребенку. Естественно, что совет магистров поддержал его желание лишить опального мага звания магистра. У него сразу же забрали перстень мага, который давал ему право на многие льготы после чего этого разумного, не глядя на его повреждения и раны, которые до сих пор так и не удалось вылечить, банально изгнали из башни гильдии. Такие бойцы гильдии не нужны. Хотя, конечно, можно было бы предположить то, куда этот разумный пойдет. Либо на королевскую службу, либо в орден отверженных. На королевскую службу его явно не возьмут после такого скандала. Значит, только в орден отверженных. Ну и что? Там таким как раз самое место. Такой разумной, так легко поддавшейся какому-то недоучке и опозорившей само звание боевых магов, особой пользы не принесет никому. К тому же, насколько было известно Архимагу, в Ордене тоже стараются не особо набирать, кого попало. Они стараются переманивать именно перспективных магов, которые хотят усилиться. А этот разумный так уже опозорился дальше некуда, Кому он теперь нужен? Когда провинившегося магистра уже уволакивали прочь, он продолжал кричать и возмущаться. Кричал и угрожал даже архимагу. Вот только он не понимал того, что в данном случае все его угрозы — это пустой звук для того, чтобы угрожать архимагу гильдии. Для этого нужно быть хотя бы магом. А этот разумный магом больше не является. Нет, он все еще одаренный. Вот только сейчас он будет приравниваться к диким. И Если его схватит кто-нибудь из магов гильдии, то вполне возможно, что этого разумного в скором времени отправят на алтарь для того, чтобы забрать его дар. Скорее всего, так и произойдет в ближайшее время. Если он не дурак, то сейчас же бросится бежать прочь из столицы. А если дурак, то ему самое место на алтаре. Ничего таким ненормальным бегать по королевству и позорить одаренных. Итак, продолжим наш совет. В очередной раз раздраженно ударив посохом по полу, архимаг Киргут снова прервал почему-то разговорившихся магистров, которые после того, как выволок прочь провинившегося одаренного, вдруг вспомнили о том, что давно не сплетничали друг с другом. А у него вообще-то на повестке дня стоял довольно серьезный вопрос. Тот самый вопрос, который открыто касался интересов гильдии, а также и возможностей этой организации. В последнее время ситуация стала слишком неординарная. Гномы старательно продавали эликсиры высшего исцеления, чем составили серьезную конкуренцию эльфам. И теперь гильдия магов королевства хотела получить возможность самостоятельно производить такие эликсиры. Будет ли так на самом деле, архимаг просто не знал. Но его желание активизировать поиск необходимых для этого ресурсов было просто невероятно огромным. К тому же известие о том, что гномы перестали активно шастать мимо черного леса, заставило задуматься даже его. А что это тут происходит? Неужели гномы всех обманули? И черный лес вообще не имеет никакого отношения к поставкам ресурсов, которыми так интересуют всех. Вопросов было много. А вот ответа практически не было. Просто потому, что их некому было дать. Да и негде их было взять! — Поэтому и приходилось чуть ли не каждую неделю собирать этот совет, который в ближайшее время придется обновлять. Архимаг сам прекрасно видел, что достаточно много магистров уже стали страдать старческими заболеваниями. Они сидели и обсуждали что-то вообще никому неинтересное. Для них собственные болечки и проблемы были сейчас важнее интересов Гильдии, а этого нельзя было допускать. Подобное отношение к вопросу просто все разрушало, так что придется этих магистров одного за другим убирать из совета и ставить на их место кого помоложе. Помоложе, пошустрее и послушнее. А что? Зачем ему нужны те, кто не слушает его приказаний и распоряжений, и тем более оспаривает их? Все те, кто сомневается в его авторитете, в совете быть вообще не имеют права, и он об этом побеспокоится а потом и придет время разобраться с Академией.